Глава 54. 24 часа. Чейз. Я опустил стекло. Чего ты хочешь? Давай поговорим, самодовольно ухмыльнулся Люк. Даже не раздумывая, я разблокировал дверцу. А почему нет? Мой день и так был испорчен. Моя жизнь, если быть точнее. К тому же, он поймал меня выходящим из дома Кристон, что давало ему некоторое преимущество. Но и в моем рукаве осталась парочка тузов. Я всё ещё сжимал телефон в руке, так что быстро включил диктофон и положил гаджет на центральную консоль экраном вниз. Люк открыл дверцу и запрыгнул на пассажирское сиденье. Я почувствовал слишком резкий запах его одеколона, что только усилило тошноту. «Посредственный выбор автомобиля», — окинул он мой грузовик презрительным взглядом. «Тебе подходит?» Наклонившись, он протянул мне сложенный лист белой бумаги, который я выдернул из его рук. «Что это такое?» «Ты мне скажи». Расшифровка видеозаписи. Начало записи. Музыка, фоновый шум. Чейз. черт, Подожди! Где зажигалка?» «Девушка номер один. Ты что, серьезно хочешь остановиться?» «Какого черта? «Чейз. Остынь, Ники. Просто подожди, пока я зажгу косяк». «Фоновый шум. Кашель». «Девушка номер один. О, боже! Кашель! Какой крепкий!» «Чейз. Знаю. У меня хороший дилер. Девушка номер два. Оставишь мне немного?» «Девушка номер один. Косяка или Чейза?» Девушка номер два смеется. «Обоих?» «Чейз. Не волнуйтесь. Я могу продержаться всю ночь. Не могу сказать того же о косяке». Смех, фоновый шум. Конец записи. У меня кровь застыла в жилах. Изложенная таким образом, та ночь выглядела еще хуже. Мир вокруг меня закружился... Я стал как никогда близок к тому, чтобы выплеснуть скудное содержимое своего желудка на пол грузовика. По крайней мере, беспорядка будет немного, потому что я весь день почти ничего не ел. И это был всего лишь отрывок из видео. Даже Люк, который, очевидно, пытался докопаться до истины, тоже не смог найти полную версию. Крепко сжимая лист бумаги, я дважды перечитал его содержание. Я будто бы читал историю о ком-то другом. Я больше не был тем парнем из видео, да и ту ночь я едва помнил. Всякий раз, когда я пытался мысленно проиграть ее, все оказывалось покрыто туманной дымкой. Я страдал от похмелья еще два дня после. Интересно, не захотят ли написать об этом в буднях Каллингвуда? Может, даже на первой странице? Я поднял на него взгляд и, сохраняя нейтральное выражение лица, спросил. «Откуда это у тебя?» «Само свалилось мне в руки». «Как та шлюшка, Ники, да?» — фыркнул он. «Или лучше называть ее девушка номер один?» «Чего ты хочешь?» — я швырнул расшифровку на консоль между нами. «Мой частный детектив проделал хорошую работу», — сказал он, игнорируя мой вопрос. «У меня есть копия видео, но, уверен, ты его уже видел». Теперь меня больше волновало, кто его не видел. «Если тебе интересно», — добавил Люк, — «Кристен выдала тебя всего за три куска». «Готов поспорить? Ты заплатишь куда больше, чтобы оставить все в секрете?» «В сто раз больше. Переходи к делу». Люк с высокомерным выражением лица наклонил голову и потер подбородок. «Разве Бэлли не подает заявление на большую стипендию?» «Кажется, я и про важную стажировку что-то слышал. Подобные вещи гарантировали бы ей счастливое будущее после выпуска. Мой желудок сделал сальто». Бейли оказалась в числе пяти финалистов, которых пригласили на встречу с комиссией. Скамейка штрафников онлайн пригласила ее на еще одно собеседование в пятницу. Всю неделю она нарадоваться из-за этого не могла. Если Люку удалось раздобыть видео, не стоило удивляться, что ему стали известны интимные детали не только моей жизни, но и жизни Бейли. Какое это имеет отношение к происходящему? Он молча поправил воротник бледно желтого пола, что виднелась под курткой. Машину наполнила огнетущая тишина, пока Люк намеренно медлил, упиваясь моим страхом. Я равнодушно посмотрел на Моррисона, отказываясь доставлять ему удовольствие и переспрашивать. Это видео очень занимательное, знаешь ли. Девушка номер два все время остается за кадром. Было бы досадно, если бы люди решили, будто этот голос принадлежит Бейли. Люк бросил на меня сочувственный взгляд. Создание видео порнографического характера со своим парнем Может помешать ей достигнуть поставленных целей. Как разрушить ее дальнейшие перспективы в карьере. Паника сдавила мне горло. Потребовалось каждая унция имеющейся у меня силы, чтобы мой голос не дрогнул. Тебе прекрасно известно, что этот голос не принадлежит Бейли. Тогда я ее даже не знал. Она все еще встречалась с тобой. Попробуй это доказать, пожал плечами люк. На видео нет отметки времени, поскольку теперь она с тобой, ее признаются участницей. Как только слух распространится, всегда найдется тот, кто в него поверит. Сожаление скрутило желудок. Все это время я беспокоился о том, чтобы оградить Бэйли от Лека, но это от меня ее надо было защищать. Она могла оказаться виноватой из-за меня и моих решений, заплатить за то, что я сделал, когда еще даже не был с ней знаком, за то, что сделали со мной. Еще раз, чего ты, мать твою, хочешь? Я знаю, что дело не в деньгах. «Расстанься с ней». Слова, подобно ржавому клинку, вонзились мне в живот. «Что?» Не следовало этого ожидать, но какая-то крошечная, отчаявшаяся часть меня надеялась услышать что-то другое, что угодно. Он впился в меня злым взглядом холодных голубых глаз. «Я что, заикаюсь?» «Она никогда к тебе не вернется. сердце стучало в ушах. «Ты просто хочешь все контролировать. Ты же ее даже не любишь». Если бы любил, не стал бы так поступать. «Можем разыгрывать приёмы у психотерапевта хоть весь день», — отмахнулся Люк. «Это ничего не изменит. Вопрос только в том, хочешь ли ты испортить ее жизнь». Кто-то повернул нож в моем животе, и тот разорвал внутренности, выпотрошил меня, залив кровью весь салон грузовика. Мысль о том, что Бейли лишится того, чего действительно заслуживала, убивала, но возможность потерять ее делала меня пустым». Люк прекрасно понимал, что будущее Бэйли оказалось в его руках. Мне нужна была та часть видео, где я разозлился и назвал Кристен по имени. Во всяком случае, это оправдало бы Бейли. Честный детектив Стюарт уже начал копать, но кто знал, сколько времени потребовалось бы, чтобы найти необходимое, если он вообще что-то нашел бы. А потом... Мне самому пришлось бы слить видео, чтобы доказать, что Бэйли на нем нет? Даже окажись оно в моих руках, Всевозможные решения выглядели отвратительно. «Почему ты так поступаешь с Бейли?» — спросил я в отчаянной попытке найти в Люке хоть крупицу человечности, пусть и скрытую глубоко внутри. «А Ники?» Я мог бы справиться с последствиями, что ожидали меня самого, но сопутствующий ущерб тянул на уголовное дело. Чувство вины, которое я испытывал, было просто невозможно измерить. «Кого волнует, что будет с Ники?» — усмехнулся Люк. Что касается Бейли, если ты примешь правильное решение, с ней ничего не случится. «А если я откажусь?» — спросил я охрипшим голосом. «Я позабочусь о том, чтобы ее имя ассоциировалось со съемками любительского порно. Об этом узнают все — потенциальные работодатели, будущие ухажёры, потому что давай уже признаем, что ваши отношения долго не протянут. Даже учителя ее будущих детей будут в курсе». Он откинулся на спинку сиденья вольготно закинув лодыжку на колено, будто мы были старыми приятелями, болтающими о том о сём. Мой мозг отказывался это принимать. Репутация может быть очищена. «Не полностью», — ухмыльнулся Люк, — и вот он стал еще более снисходительным, чем обычно. «Интернет никогда ничего не забывает, Картер. Как и я. Так или иначе, но я собирался поквитаться с ним за это. Но сначала мне нужно было не позволить своей жизни разрушиться». Или хотя бы свести к минимуму ущерб. Поскольку Моррисон был настоящим трусом, я решил сменить тактику. «Ты же понимаешь, что шантаж — это преступление. Уголовное дело тебе обеспечено». «Эх, об этом я не переживаю». Черт возьми, он сошел с ума». «Почему?» — огрызнулся я. «Думаешь, твои родители и адвокаты внесут за тебя залог?» Провоцировать Люка было рискованно, но во мне накопилось столько ярости, что я едва мог себя контролировать. Люк оставался устрашающе спокойным. Настоящий психопат. «Кстати, об этом. Ты уже познакомился с родителями Бейли? Милые люди!» Он нахмурился, порицательно посмотрев на меня. «Не уверен, что они скажут о тебе то же самое, если видео вдруг попадет им в руки. Ты так сильно хочешь расправиться со мной, что готов рискнуть и отправиться в тюрьму?» — выплюнул я. «Я мог бы прямо сейчас позвонить копам. Ты же не настолько глупый, чтобы думать, будто у меня только одна копия». Только попробуй, и все тут же полетит к чертям. Мое тюремное заключение не спасет репутацию Бейли. Ты и правда хочешь поставить на кон ее будущее? Он прекрасно знал, что нет. По крайней мере, теперь у меня имелась запись с его угрозами. Проблема заключалась лишь в том, что это не помешало бы ему сначала разрушить жизнь Бейли. Если втянешь во все это Бейли, тюрьма станет последним, о чем тебе придется беспокоиться. Мне будет больше нечего терять. «Какие бы способы расправы с Моррисоном я себе не воображал, я никогда по-настоящему и не думал убивать его. До этого момента. Хотя даже не знаю. У тебя и так полно забот. Я недавно разговаривал с Делукой. Он, похоже, заинтересован в твоем кинодебюте». «Валяй!» — прервал я. Том Делука был одним из менеджеров команды Лос-Анджелеса, с которым я часто общался. «Сделай это. Но, Бэлли, оставь в покое». «Не-а». Я так крепко вцепился в руль, что костяшки пальцев побелели. «Почему?» «Это меня ты хочешь наказать?» «Ты разрушил мою жизнь», — глумился Люк. Видимо, он говорил о восстании, которое произошло после последнего матча. За все время своего жалкого существования он никогда не признавал ошибок, так что точно не собирался начинать сейчас. «Будет справедливо, если я отплачу тебе тем же. Ты сам разрушил собственную жизнь». Люк сдал едкий смешок. «Могу сказать то же самое и о тебе». Он был прав. Но я не соглашался на участие в этом чертовом видео. В любом случае, поерзал на месте люк, притворно зевнув. Я подготовил шаблон письма и прикрепил к нему видео. Собираюсь разослать его всем, кого Бэйли знает. Расстанься с ней. Или я нажму кнопку «Отправить». Никогда еще я не чувствовал подобной сердечной боли, смешанной с чистой безудержной яростью, Я стал медленно соображать, не мог найти слов. «Копии есть еще у нескольких людей, так что постарайся не делать глупостей и даже не думай дурачить меня и разыгрывать фиктивное расставание». «У меня глаза повсюду», — заявил он. «Вот почему я знал, что ты будешь здесь». Со сжимающимся от боли сердцем я выдавил. «Если соглашусь, ты оставишь Белли в покое?» «Оставлю». Открыв дверцу, люк вылез из машины, Но прежде чем уйти, добавил, на все у тебя 24 часа. Бэйли. Я отвела взгляд от статьи, над которой работала, чтобы проверить время в нижнем углу экрана. Чейс опаздывал на полчаса. Обычно он бы предупредил меня, что задерживается, но последние два дня он вел себя странно, отстраненный и подавленный. Чейс был сам на себя не похож. Не писал никаких пошлых сообщений хотя раньше мы обменивались ими несколько раз на дню. А стоило мне спросить, что случилось, как он полностью закрывался. Я предполагала, что он расстроен из-за отстранение от игр. Сначала он, казалось, воспринял это спокойно, но я-то видела, что время, проведенное на скамейке запасных, беспокоило его, ведь прошлый матч окончился огромким поражением соколов. Но все же я не могла избавиться от чувства, что дело не только в этом. Охваченная беспокойством — я снова попробовала сосредоточиться на статье о школьной художественной ярмарке лежащий рядом телефон завибрировал и на экране высветилось сообщение девять девять девять восемь где сегодня пропадал твой парень бэйли я не просто так сменила номер люк девять девять девять восемь о думаю ты все же обрадуешься что я сумел с тобой связаться. За этим последовало фото. Страх закрался в поджилке, когда я провела по экрану пальцами, чтобы увеличить масштаб. Чейз стоял на пороге зеленого дома. Через открытую дверь можно было увидеть Кристон. Нет. Меня охватила знакомая агония. Предательство. Точно такое же, как когда я была с Люком. Узнать это от него было более чем иронично, словно круг наконец замкнулся, Мой разум отказывался в это верить, лихорадочно подыскивая разумные объяснение. Возможно, фото было старым, тогда как оно оказалось у Лёка. В этот момент я услышала, как Шиф открывает входную дверь, чтобы впустить Чейза. Когда тот переступил порог моей комнаты, его поза казалась напряженной, а взгляд затравленным. Он даже выглядел виноватым. «Привет!» Прислонившись к дверной раме, он засунул руки в карманы джинс. Я еще больше запаниковала, поскольку он не подошел, чтобы обнять меня, не поприветствовал поцелуем. «Где ты сегодня был?» Я была слишком расстроена, чтобы ходить вокруг да около, а его сдержанное поведение только усиливало мою тревогу. «На тренировке», — ответил Чейз. «Послушай, нам нужно...» У меня ёкнуло сердце. Первый промах. Он лгал. «Уверен?» — прервала я, бросив на него острый взгляд. «О чем ты?» — нахмурился Чейз, но в его глазах читалась вина. «По пути ты нигде не останавливался?» «Пожалуйста, скажи мне правду. Пожалуйста, признайся». «Да, мне нужно было кое-что сделать». Отодвинув стул, я встала, настороженно смотря на него. Мой пульс участился. И Кристон входила в список дел. Чейз устремил взгляд в пол и покачал головой. Почти не слышно, он пробормотал. «Ну, конечно». «Что, черт возьми, происходит, Картер?» Этому должно было иметься какое-то объяснение. У него точно была веская причина, чтобы пойти к ней, и сейчас он, должно быть, расскажет мне об этом. Я доверяла ему, я не сомневалась. Чей снова посмотрел на меня с такой тоской в глазах, что у меня навернули слезы. С ней у меня ничего не было, клянусь. Да, я слышала подобное и раньше, слишком много раз, но не от него. Все это не имело никакого смысла. И что хуже всего, казалось, будто он говорил правду. Я судорожно вздохнула и, чтобы не заплакать, прикусила нижнюю губу. «Тогда зачем ты туда поехал?» Я... Он замолк, покачав головой. «Не могу сказать». «Пожалуйста, скажи мне», — мой голос дрогнул. «Я хочу знать». Это все могло быть правдой. Такого просто не могло произойти. Этот парень всегда был рядом, даже когда я отталкивала его. Он был терпеливым, добрым и, что еще важнее, честным со мной. «Даже если правда причиняла боль?» «Нет», — сказал Чейз уже тверже. «Тень его обычной самоуверенности исчезла так же быстро, как и появилась. С тех пор, как мы вместе, я даже не смотрел на других девушек. Думал, ты это и так знаешь». «Я тоже так думала, но все же хотела бы услышать объяснение. Шаг за шагом я приблизилась к Чейзу, пока мы не оказались на расстоянии вытянутой руки. На его челюсти ходили желваки». Он все еще смотрел на меня, но не сдвинулся с места. Мы оба замерли. Я вглядывалась в лицо Чейза, словно, если постаралась бы, сумела бы проникнуть в его мысли. «Я хочу, чтобы ты поверила мне, Джеймс». Жила на его шее, как и голос напряглись. Из глубины моего горла вырвался грустный смешок. «Как я могу тебе доверять, когда ты отказываешься отвечать на вопросы?» «Я люблю тебя больше всего на свете, но ответить на этот вопрос не могу». Его взгляд, полной боли — но всё же непроницаемый встретился с моим. «И мы не можем...» Он тяжело вздохнул. «Я больше не могу быть с тобой». Мой мир разлетелся в дребезги. «Что?» Я попятилась, увеличивая расстояние между нами, словно это каким-то образом могло защитить мое сердце. «Как... как ты можешь признаваться мне в любви, а потом говорить такое? Ты больше не хочешь быть со мной? Вот так просто?» Чейз было потянулся ко мне, но одернул себя и опустил руки по швам. Он то сжимал кулаки, то снова разжимал их. «Это не так. Больше всего на свете я хочу быть с тобой». «Верно», — сердито парировала я. «Только выбираешь этого не делать». В моей груди вспыхнула настолько всепоглощающая боль, что я действительно подумала, что у меня вот-вот случится сердечный приступ. Я любила его, а он любил меня. Я знала это наверняка. Так как подобное могло случиться?» Словно все, что, как я думала, было правдой, оказалось ложью. Мне жаль, произнес Чейз, но так будет лучше. Я уже открыла рот, чтобы ответить, но слова отказывались срываться с губ. Мы смотрели друг на друга, погруженные в невысказанные и неотвеченные вопросы. Молчание все тянулось, пока мое сердце с каждым ударом кровоточило. Наконец Чейз прочистил горло. Мне пора идти. Бросив на меня еще один полный страдания взгляд, он повернулся и направился к двери. Всё ещё, пригвождённая к месту неверием, я видела, как он исчез в коридоре. Несколько мгновений спустя за ним тихо закрылась входная дверь. Слёзы, наконец, хлынули, и я предалась громким, захлебывающимся рыданиям. Я не могла остановиться, не могла вздохнуть, не могла понять смысл того, что сказал Чейз. Между нами все было кончено. Но я так и не поняла, почему... «Бэйли», — позвала Шиф, — «ты в порядке?» «Нет». Секундой позже она вошла в комнату. При одном взгляде на меня она бросилась вперед и заключила меня в объятия. «Что случилось?» «Не знаю», — ответила дрожащим голосом.